Глава 8 Артём. Спасибо, хозяюшка, за гостеприимство, но пора и честь знать. Встал Артём из-за стола, где только что вкушал сытный деревенский завтрак. Женщина, что приутила их на ночь, оказалась очень приятной, хоть и не в меру общительной, как подумалось Артём. Хорошо, хоть весь удар на себя взял Виктор, он болтал с хозяйкой и за ужином, и за завтраком. И засыпала Артем на пушистой перине тоже под их болтовню. Но это даже было приятно. послужило колыбельной. Встали они с позаранку, потому как в поселке еще их ждали дела. Хозяйка уже тоже не спала и даже предложила испить парного молочка. Но молоко с утра это уже перебор, решил для себя Артем. А вот Виктор и от подобные экзотики не отказался. Потом они на пару с водителем наплескались во дворе в ледяной колодезной водице, после чего плотно позавтракали. Хозяйка еще пыталась сунуть им пирожков в дорогу, но тут уж Артём был категоричен, и взять их Виктору тоже не разрешил. Совесть надо иметь, однако. «Куда теперь?» — повернулся к нему Виктор, когда сели в машину. «Во вражную часть. Куда же еще? Надо посмотреть, что там и к чему». «Как ехать туда? Узнал?» «Ага, в объезд», — кивнул Виктор. «Странное село из двух, условно, состоит», — хмыкнул он. «Так и есть», — согласился Артем и почему-то подумал, что должно быть раньше, когда села еще процветали, пацаны из двух этих районов враждовали между собой и дрались, наверное, нещадно. А сейчас тут и детей-то не видно». Может, кто и приезжает на лето к бабке с дедом, да и тех мало. По предварительным прикидкам, проект получался довольно затратным. В Нагорно-Авражном не было водопровода и канализации, а это значит, что коммуникации придётся прокладывать на приличное расстояние. С другой стороны, жильё он тут планировал строить не эконом-класса, а, напротив, элитное, а это значило, что вложения очень быстро окопятся с лихвой. Осталось определиться с участком под застройку, ну а дальше уже всем займётся Славка. «Пешком быстрее получилось бы», — хохотнул Виктор, когда джип замер в метре от деревянного пирса и на таком же расстоянии от кромки озера. Это тоже существенный плюс, что можно подъехать к самой воде. Берег озера был пологий и плотный, колёса не увязали. «Те, для кого мы строим, пешком редко ходят, дружище». С этими словами Артём выскочил из машины и шумно втянул воздух. «Боже, даже не верится, что все это существует на самом деле», — не удержался он от восторженного возгласа. «Ты только понюхай. Тут пахнет первобытностью». «А еще костром», — последовал его примеру Виктор и тоже смачно вдохнул. И «Интересно, зимой озеро замерзает?» «Наверняка. Зима у нас ого-го, особенно в последнее время». Первый же дом, которому вела тропинка от озера, привлёк внимание Артём. Судя по заколоченным окнам, в нём никто не живёт. Пожалуй, именно отсюда и можно начать строительство. Осталось найти хозяина, но ну, и порешать с окрестными домами. Но, опять же, это уже не его забота. Артём окинул взглядом заросший бурьяном сад, где росло порядка пяти яблонь, и все они плодоносили или собирались это делать. Вспомнились слова бабушки. Добрая яблонька плодоносят через год. Год трудится, а на другой отдыхает. Эти, видно, в этом году трудились. Только и за ними никто не ухаживает, не обрезает, не окучивает. Хорошо, если соседи урожай соберут. Да и только тот, что внизу, а выше никто и не лезет. И падают потом яблоки на землю, постепенно превращаясь в перегной. Что-то в голову лезет сентиментальная чушь. И воспоминания из детства, как каждое лето проводил у бабушки в деревне, тоже не к месту сейчас. Постояв у полусгнившего крыльца с обломанными с одной стороной перилами, Артем двинулся вдоль дома. Краем глаза фиксируя бытовые постройки, тянущиеся вдоль забора. Когда-то тут имелось небольшое хозяйство — мелькнула мысль. «Корова, наверное, была. Куры. Может, и коз держали. Или свиней». «Чёрт!» — выругался он, на налетев на неожиданную преграду, которая оказалась девушка, что держалась за лоб и буравила его злым взглядом. «Ты ещё кто такая? И чё под ноги лезешь?» «А вы смотреть не пробовали, куда прёте?» Не осталось в долгу малявка. «Нет, она не была ребёнком, а вот росточком не выше метров кепки, да и то в прыжке». Глаза огромные, нос вздёрнут, и губки свои пухлые поджало так, как будто едва сдерживает за ними ругательство. Впрочем, сдерживалась девчонка недолго. Вскоре началось. «Слово за слово, пока они чуть не подрались на пустом месте?» Артём так и не понял смысл претензий к нему малявки. «И что ей вообще тут надо?» Но обвинить она его успела во всём подряд, вплоть до того, что именно из-за него по всей стране люди бегут из таких вот деревень мечтают, да как они смеют, о лучшей жизни. В конечном итоге Артём плюнул на неё и ушёл от греха подальше, пока не сказал или не сделал ничего лишнего, да и пора уже было возвращаться. «Поехали!» — сел он в машину и хлопнул дверцей. «А кто это там кричал?» — поинтересовался Виктор. «Да чтоб я знал ещё!» — в сердцах отозвался Артём. «Истеричка какая-то местного разлива», — подумал про себя. Хотя на деревенскую девчонка, похоже, не была. Слишком смазлива и одета иначе. Не успели они миновать лес, как ливануло. Откуда, если ещё пару минут назад дождём и не пахло, а, напротив, жарила не по-утреннему? «Ничего себе! Держитесь, Артём Владимирович! Немного потрясёт!» — велел Виктор, — и лихо поскакал по убитой дороге. Правда, скакали они недолго и очень скоро встряли в длиннющие пробки. «А она тут откуда?» — возмутился Артем. «На работу? В город, что ли, все едут?» «Черт! В 10 у меня важная встреча!» — посмотрел Артем на часы. «И надо было ему захотеть заночевать на природе. Успеем?» «Вряд ли», — с сомнением произнес Виктор. «Если только попробуем объехать». «Так объезжай!» — прикрикнул на него артём «Не можем мы торчать тут». Виктор вырулил на обочину, но уже через несколько метров так называемый внедорожник увяз по самое брюхо в размытой грязи. «Вот теперь мы надолго встряли», — с сожалением проговорил Виктор. Но еще через пару минут, в течение которых Артем или матерился, или лихорадочно соображал, как быстрее добраться до города, рядом с ними тормознул УАЗик. А он уж думал, что все такие сданы на металлолом. И на пассажирском сидении Артем разглядело лицо той самой грубиянки, с которой не так давно ругался у заброшенного дома. «Ну что, мальчики, загораете?» — прокричала она в водительское окно. За рулем раритета важного седал какой-то мужик с бородкой и усами. «Помощь нужна!» «Откуда такое чудо, а, артём Владимирович?» — потрясенно поинтересовался Виктор. «Чудо? Да на хамка, каких еще поискать?» — возмутился он. «И язык у нее без костей, которым она и пользуется, как помелом». «Да я не про неё, а про буханку», — понимающе уставился на него Виктор. «Их уже не выпускают уйму лет. Какого же она года? Черт!» «Кто о чем о вшивой Абане?» — с досадой подумал Артем. Под вшивом подразумевая себя, конечно же. А Виктор уже вовсю договаривался с нахалкой, чтобы те взяли его на буксир до города. И они милостиво согласились. Так и пришлось пересаживаться в этот драндулет на колесах. Впрочем, для своего возраста ехал он довольно бодро, и никакая грязь ему помехой не было Очень скоро они выехали на трассу. А причиной пробки, оказывается, стал закрытый переезд, который они и проскочили в первых рядах. «Ну, и куда вас подбросить, мистер Свингерстрой?» повернулась к нему та, кто не так давно представилась Олесей. «Кто?» — округлил он на нее глаза. «Свингерстрой!» — усмехнулась она и пояснила, видя его явное непонимание. «Но о, я же правильно поняла, что вы из этих?» — покрутила она пальцами в воздухе. Застройщиков, которые выкупают старые дома по дешевке, объегоривая этим самым народ, сносят их и строят одинаковые коробки. И топает потом новый жилец домой в подпитом состоянии, например. А тут все одинаковое, выбирая любой дом. Вот и получается свингерстрой какой-то. Артем до такой степени был поражен подобной логикой, что даже не нашелся, что ответить а водитель босовито заржал. Интересно, что смешного он нашёл в этих глупых рассуждениях? Вскоре они въехали в город, и Артём попросил водителя тормознуть на остановке. «Ну что вы, мы можем вас доставить прямо до места, правда же, Потапыч?» Продолжила кривляться малявка. «А то вы в своих лакированных ботиночках, поди, не привыкли разгуливать по улицам, хотя сейчас под слоем грязи лак-то не видно», рассмеялась она. «Знаешь, «Я уж лучше на такси доберусь, чем в такой компании», — распахнул Артём дверцу и выпрыгнул из машины, как будто за ним черти гнались. «Да не больно-то и хотелось», — понеслось ему в спину. «И спасибо, вы говорить тоже не умеете, видно». Уазик умчался, а Артём ещё какое-то время смотрел ему вслед. Потом достал телефон и вызвал такси. М да с такими девушками ему ещё не доводилось встречаться». Да это ж баба-яга в молодом теле и симпатичном обличье. Была бы ее воля, сунула бы его в печь, вместо того, чтобы до города подбрасывать. И последняя мысль почему-то рассмешила артёма.